Глава третья В понедельник, когда Реймонд Кларк в виде первого мудреца выступил по ТВ, интерес населения к Таурусу Сильверу резко возрос. Однако уже на следующий день интерес начал угасать, и сегодня, в среду, это уже перестало быть темой для обсуждения среди обычных людей. Среди людей, имеющих отношение к магии, не найдется таких, кто не знает знаменитого Тауруса Сильвера, однако те, кто могут использовать магию, составляют лишь одну десятитысячную от взрослого населения. Но это не означает, что остальные 99,99% ,99 людей живут без магии. Потому что некоторые люди имеют отношение к магии в роли инженеров, менеджеров, политиков, солдат и прочих госслужащих, даже не имея способности использовать магию на практике. В последнее время стали появляться даже люди, которые занимаются магией, при этом выступая за антимагизм. Довольно много граждан косвенно получают выгоду от использования магии для общественного порядка, национальной обороны и реагирования на катастрофы. Однако большинство людей по-прежнему живут без прямого отношения к магии. Магия не является обязательным фактором для жизни современного общества, по крайней мере в социальной среде, где можно жить мирно. Таким образом, даже если невинных волшебников, а лучше сказать, чья вина неизвестна, и притесняют, они относятся к этому равнодушно будучи равнодушным, не почувствуешь вину. Даже если одному старшекласснику известному как Тауру Сильвер пытаются навязать будущее, противоречащее его воле, для простых людей это было не более чем одна из сортных статей в газетах. Вечером, когда Тация прибыл в храм Кютёдзи, эта ситуация все еще не изменилась. В 18.45 Тация вышел из кабинки поезда на остановке перед ступенями, ведущими к вратам храма Кютёдзи. С ним никого не было, Прийти одному — это было одно из условий, которые поставил Тацци туда оба. Вышедший из кабинки Тация показательно медленно посмотрел по сторонам, хотя он осознанно действовал так заметно, чтобы проверить, то есть показать, что он проверяет, что поблизости есть какая-то охрана, и что он настороже, но на самом деле он не смог обнаружить признаков наблюдателей. Призраки преследования были, но они исчезли как раз перед тем, как он прибыл к подножью этого холма, так что, похоже, он не ошибся. Это было не совпадение, возможно, ученики Якума, или даже сам Якума, позаботились об этом. Поскольку Якума не доверяет прием гостей, даже если это неприглашённые гости неопытным людям, совершающим ошибки, тот решил, что ему не нужно об этом беспокоиться. А Коман должен беспокоиться, так это о себе. Даже Якума не должен помешать личной беседе с знаменитым Тодо Обой, тайным игроком на закулисной арене политического и делового мира. Но нельзя быть полностью уверенным в этом. Возможно, это место было выбрано, чтобы проверить тацию. Учитывая такую возможность, он на всякий случай приехал на 15 минут раньше, но если Якома будет серьезен, то крайне сомнительно, что столько времени хватит. Смыслью, как бы не переусердствовать, Татсу пошел вверх по каменным ступеням. К сожалению, опасения Тацу сбылись. Примерно на середине пути по каменным ступеням пространство вокруг внезапно искривилось. Ему показывали иллюзии, будто лестница стала увеличиваться... Нет, будто он сам стал уменьшаться. Он понял, что на его сознание воздействует магия. Такое характерное непрерывное воздействие было особенностью древней магии. Современная магия, наоборот, придавала важной скорости, и у неё не было такой особенности, как продолжительное действие для поддержания эффекта. Сейчас тация видел свое реальное поле обзора иллюзорную картину, перекрывающую друг друга. Это было потому, что тация выталкивая прерыванием заклинания, пытающиеся проникнуть в его разум последовательности магии, Считывал содержимое этих последовательностей магии. Даже у магии, воздействующей на разум, пушионово-информационное тело, последовательность магии была в виде псионово-информационного тела. Хотя Таация не был способен на использование магии психического вмешательства, но если последовательность магии находится в состоянии, когда активация еще не завершена, то он мог защититься от магии противника или даже вмешаться в заклинание. Вызванная против него магия требовала времени на активацию, что было ему на руку. Если бы это был не Таца, то он уже стал бы пленником иллюзии. Он не попал под магию иллюзий. Это уже должно было быть известно сотворившему эту магию Якума. Как оно и Якума не был наивным противником, продолжающим упорно использовать те методы, которые уже показали свою неэффективность. Раз не работает Гензюцу, то переходим к следующему. Физическая Гензюцу. атака. Это случилось одновременно с тем, как Таца сказал это про себя. С двух сторон на него набросились режущие вихри. Это были не вакуумные клинки, это была магия, которая, поддерживая в воздухе измельченный каменный порошок, уплотнённый в форме сверхтонких пластин, отправляла их в полет с высокой скоростью. По краям от каменных ступеней не было изгородей, там была роща. Тация мгновенно разложил одновременно четыре летающих клинка, прилетевших из темноты, в которой недавно буквально ничего не было. Конечно, атака Якума не должна была закончиться только этим. Человек по имени и Якума не был таким добрым, чтобы, даже когда он несерьёзен, закончить дело всего с двумя видами атаки, гендзюцу и режущими вихрями. Каменная лестница, по которой сейчас шел Тацо, была не такой уж и длинной. Этим вечером было безоблачно и светила луна. Он должен был быть в состоянии увидеть ворота храма даже глубокой ночью, но сейчас все впереди было заполнено непроглядной тьмой, и из этой темноты полетели стрелы. Звуков тетивы слышно не было, Он не смог почувствовать как признаки, заглушающие звук магии, так и признаки магии, запустившей стрелы. Это был магический прием, позволяющий упускать стрелы без звука, или лук, сделанный, чтобы не издавать звуков при стрельбе. Отправив эту мысль в дальний угол разума, Татсон направил основную часть сознания на дождь стрел. Он разложил все стрелы как одну совокупность. Применив магию, Татсон наконец заметил, что стрелы нематериальны. «Магия ложных информационных тел» — это была непростая иллюзия — Это была гендзюцу, влияющее на информационные измерения и обманывающее зрение, видящее информацию. Это магия того же типа, что и парад, в котором хороша Лина. Это была хитрость, пользующаяся ожиданием, что атака будет чем-то материальным. Таци обострил все пять чувств и побежал вверх по каменным ступеням. Впереди проявились признаки присутствия. Таци не остановился и не стал медленно и осторожно продвигаться вперед, но при этом не мог подавить в себе чувство удивления, что несется так прямо. В этом сражении сейчас Тация впервые обнаружил местоположение врага. Обостренный слух уловил звуки шуршания одежды. Обостренное обоняние уловило запах ладана, которым была пропитана одежда. Обостренное зрение заметило контур фигуры, вышедшей из тьмы. Фигура была выше него по лестнице. Находясь ниже, Тация была в явно невыгодном положении. Он прыгнул. Когда он оказался на одной высоте с врагом, он вытянул вперед ногу в ударе, не опасаясь, что положение станет неудобным. Враг изогнул верхнюю часть тела и вернулся от удар ногой в прыжке тацию. Пролетев мимо оставшегося на месте врага, тация приземлился на каменную ступень. Теперь тация была выше, однако сейчас тация был в незащищенной позиции, повернутой спиной к врагу. Обостренное осязание уловило поток воздуха, сзади приближалась атака врага. Используя мгновенный вызов, тацио активировал магию движения. Магия, активированная с помощью мгновенного вызова, имела малый масштаб и низкую мощность. Единственным его достоинством можно было назвать только скорость. Но если нужно передвинуться всего на 60 см, то с выдаваемыми мгновенным вызовом параметрами это не было проблемой. И чтобы уклониться от кулака врага, дистанции в 60 см тоже достаточно. Когда прямой удар кулаком врага преодолел расстояние 30 см, Тацу уже был на две ступени выше. Атака врага закончилась промахом, Тацу развернулся и приготовился к атаке одновременно с тем, как враг начал движение вперед. Ребро ладони Тации было у шеи врага, кулак врага, Якума, был у бока Тации. Оба остановили свои руки на грани, нанесе удара. «Мастер, это было довольно грубое приветствие. Время почти настало. Пойдем. его превосходительство уже ждёт». Тация посмотрел на часы, они показывали 18:50. Прошло всего 5 минут с тех пор, как он начал подниматься по каменным ступеням. Тация не думал, что сможет дать отпор Якума всего за такое небольшое время. Похоже, что Якума сам выбрал, сколько времени это займёт. Хотя Тацу ограничивал себя так, чтобы не нанести повреждения окружающей среде, но в этом сражении он был серьезен. Однако Якума смог действовать так, чтобы учитывать график. С небольшим сожалением Тацу осознал, что до Якума ему еще далеко.